Полдня мы проспали, а когда проснулись, поняли, что в такую жаркую знойную погоду в избе можно только угорать. Поэтому, поспорив, решили пойти на речку. В такой зной даже я согласилась немного поплескаться в прохладной воде. На облюбованном нами месте нас ждало глубокое разочарование. Именно сегодня этот замечательный пляжик подвергся набегу рыбаков. Несколько мужиков с удочками в руках тихо перешептывались друг с другом и напряженно смотрели в воду на поплавки. Мы затаились в кустах. «Ишь, как шепчут!» — недовольно прошипела Алия. «Боятся рыбов спугнуть!» «Если мы с визгом бросимся в воду, нас побьют!» — уверенно сказала я, отмахиваясь от приставучего овода. «Смотрите, какого красавца они уже заполучили!» Я ткнула пальцем в небольшое ведерко, стоявшее у одного из рыбаков. Из ведерка, явно маловатых размеров для такого трофея, высовывалась голова большущей рыбины. «Рыбки хочу!» — тихонько заскулила Лея. Я тоже облизнулась, а Лея возмущенно зашептала. «Ну зачем им столько рыбы?» Лея, сверкнув глазами, предложила. «А давайте ее утащим!» — Лея, это же воровство! — выторщила я глаза. — Нас побьют еще раз. Мы уставились из кустов на вожделенную рыбину, как голодные кошки. Через некоторое время Алия возбужденно заворочилась. — Девочки, у меня план! Она горячо зашептала. У нее были готовы сразу несколько планов грабежа. Мужики шепотом обсуждали погоду и на что лучше всего клюет. Один из них, тот, который мог похвастаться самым большим уловом, выразил желание выловить что-то побольше предыдущего и развел руки, демонстрируя размеры предполагаемой добычи. И тут, к его ужасу, желание начало сбываться. Сначала из воды высунулся рыбий хвост, покрытый крупной перламутровой чешуей, игриво изогнулся, а затем нырнула обратно, обдав разинувших рты рыбаков брызгами речной воды. Пока потрясенные рыбаки оценивали размеры добычи, из воды появилась довольная девичья мордашка. Девица, хихикнув, подплыла к большому камню и ловко на него уселась, явив на всеобщее обозрение голое тело и знакомой рыбакам рыбий хвост. Болтая упомянутой частью тела в воде, Девка вытащила большой костяной гребень и, лукаво поглядывая на мужиков, стала расчесывать свои изумрудные волосы, время от времени бессовестно подхихикивая. Пока Лея отвлекала внимание, мы с Алей на четверинках выползли из кустов и, воровато озираясь, потянули к себе рыбу из ведра. Рыбина была еще живая и принялась отчаянно сопротивляться, извиваясь и разевая рот с внушительными загнутыми зубками». Лея, заметив нашу судорожную борьбу с рыбиной, поняла, что еще мгновенье и мужики застанут незадачливых воровок прямо на месте преступления. Пришлось ей пойти на крайнюю меру. А именно, Лея откинула назад волосы и потрясла грудью на манер цыганок. Над рекой повисла тишина. Комары замолчали, а рыбаки подались вперед. Мы с Алией силовым воздействием таки уговорили рыбину сдаться и, быстро перебирая конечностями, уползли в кусты, где и вздохнули с облегчением. Лея издала еще один довольный смешок и поведала завороженно пялящимся на нее мужикам. «Сейчас спою!» В рядах слушателей началась паника. Они побросали удочки, зажали уши руками и бестолково заметались по берегу. Лея, гордо осмотрев берег, прокричала напоследок. «А неча на голых девушек пялиться кабели!" И скользнула под воду. «Чего вы так долго возились?» Ворчала Мавка, втискиваясь в платье. «Рыба слишком скользкая была», — оправдывалась я. А Лея с рыбой в руках сияла, как начищенный пятак. Лея вернула себе свой каштановый цвет волос. Хвост потеряла еще где-то в речке. «Ну, что мужики про меня говорили?» Весело осведомилась она. «Сказали, что нечисть совсем обнаглела, среди белой дня из воды лезет, до сих пор тебя с очком лоят», сообщила Али, раздвинув ветки куста. «Эк, их разобрало!» С речки возвращаться мы решили не лугом, а через лес. Али захотел земляники. Ягод мы набрали, но в процессе сбора все их съели. По лесу мы побродили порядочно, ноги уже слегка заплетались. Заметив удобный пенек, я не глядя села на него, и в ту же секунду сзад пронзила острая боль. Я подскочила и заметила, как в траве скрылся кончик хвоста какого-то ползучего гада. С мгновение я недоуменно хлопала глазами, а затем огласила лес истошными воплями. А Лея и Лея с дикими глазами прибежали на мои стенания. «Ты чё орешь?» — спросила А «Меня укусила змея!» Охрипшим от ужаса голосом сообщила я. «Куда?» «Туда!» — заорала я во всю мощь легких и затопала ногами. Лея забегала вокруг меня, пытаясь осмотреть пострадавшую часть тела. А нахмурилась и глубокомысленно заключила... — Да, туда и жгут не наложишь. Я со злостью посмотрела на нее. — Издеваешься? — Нет, просто констатирую факт. С завидным спокойствием сказала оле Как так получилось, что она тяпнула тебя в такое интересное место? — Я на пенек села, а там она. Я со страхом прислушивалась, как яд через кровь разносится по организму. «О, мне плохо!» — взвыла я. Память сложного напомнила, что от змеиных укусов вроде бы чернеют и распухают. «Приложи подорожник!» — сказала Лея, размахивая ворованной рыбиной. «А может, ее к Геронтию или к Велию доставить? Может, они знают, что делать?» — задумалась вслух Алия. «Да ни за что!» — оживая взвизгнула я. представляя, как буду демонстрировать свой голый зад. Лучше я помру здесь, в лесу, в компании двух кретинок. Про кого это оно? От беспокойства Мавка стала плохо соображать. Можно еще укус разрезать и выдавить яд, продолжала вспоминать Алия. От перечисления вариантов моего спасения мне становилось все хуже и хуже. Ножки стали подрагивать... Я опустилась на тот же самый пенек и почувствовала, как меня укусили снова. Я, вскрикнув, вскочила и зазиралась. Змей не было. А и ле Лея молча наблюдали за моими телодвижениями. Я присела у пенька и провела ладонью по его поверхности. С самого края торчали две тоненькие щепочки, острые, как иголки. У меня вырвался нервный смешок. «Ты чего?» подозрительно спросила Алия. Я снова хихикнула, понимая, что быть не битой не рыбаками, так подружками. «Тут щепочки!» — пояснила я. «Это они меня укололи, а не змея!» Алия засмеялась, хлопая рыбиной по коленям, а Алия выдала длинный список нецензурных слов, поминая мою родню до седьмого колена, и добавила... Когда будешь пристраивать свою задницу в следующий раз, посмотри, куда садишься.